Глава тринадцатая Твою мать. Я не удержался от возгласа, но тут же исправился. Извини дара, не тебе. Цела. Это предназначалось уже Катя, но на удивление вместо благодарности на меня обрушился поток обвинений. Тебя кто просил лезть? Огненноволосы оттолкнула меня, гордо выпрямившись. Сама бы справилась. Я профессионал, не то что всякие. Довольно. Резкий голос Мико оборвал вал претензий. «Кать, просто заткнись. Тор, сможешь выдернуть стрелу? Если лечить с ней, то может врасти, и будет еще хуже». «Попробую». Я неуверенно посмотрел на кусок, торчащий из щита железяки. «Может, наоборот, надо насквозь продавить?» «Дара, они у тебя зазубрены?» «Не трогай», — подбежала пришедшая в себя лучница. «Сейчас сам пропадет, они всего с минуту существуют. Успеем тебя подлатать». «Окей». Я кивнул и перестал обращать на это внимание. Боль была терпимой, кость осталась не задета, так что, на мой взгляд, вопрос закрылся сам собой. Сейчас подлатают и буду как новенький. Гораздо больше меня волновало состояние щита. Один пробой — это не страшно, но место было уж слишком неудобное. Да и в свете того, что неизвестно, сколько нам ещё тут торчать и с кем драться, в повреждении не было ничего хорошего. Не хватало ещё остаться без защиты. Что до поведения Катерины мне было плевать. Я и не ждал благодарности, а защищал, прежде всего, бойца команды, а не вредную девку. Что ж поделать, если это одно и то же лицо? Как и сказала Дара, довольно быстро осколок пропал сам. Мико ловко налепила на рану листок с нарисованными иероглифами, который тут же вспыхнул, сгорая, а вместо дыры в руке остался лишь небольшой свежий шрам. Я не впервые наблюдал действия Дары Японки, но каждый раз удивлялся. Настолько это было похоже на волшебство. Недаром ей присвоили ранг «Б», хотя я бы и выше дал. И понятно, почему за ней до сих пор гонялась родня с островов. Всё-таки целители встречались крайне редко, а уж универсалы, как Мико, и того реже. «Благодарю». Я кивнул девушке, и пока не пришла новая волна, принялся чинить щит, чтобы острые края загнувшегося внутрь металла не впивались в руку через дыру в броне. И тут положительно сказался мой выбор оружия. Пара ударов молотом легко избавила меня от проблем, и врагов я встретил во всеоружие. Только вот на этот раз ими оказались не зомби. Вроде мертвякам уже пора было появиться, но пока мы никого не видели, и это настораживало. Мы остались всё на том же крыле. Внешний двор базы был гораздо просторнее, тут даже валялся остов самолёта, слишком целый для авиакатастрофы, но при этом распиленный на части. Впрочем, исследовать всю округу у нас не хватило времени. Однако кое-что интересное мы все же нашли. С одной стороны, двор примыкал к невысокой скале, даже скорее просто куче камней, но самое главное, что в ней был ход по землю. И, судя по всему, именно там и располагалась наша цель. «Не понимаю, вводит что ли кто-то?» Неуверенно протянула Таня, оглядывая окрестности. «Думаешь?» Начала было Дара и тут же закричала, одновременно выпуская стрелу. «Берегись!» Кинувшуюся на Катю мертвую собаку пронзила насквозь, но вместо того, чтобы окончательно сдохнуть, а затем растаять туманной дымкой, тварь рухнула и взорвалась, обдав девушку волной вонющих ошмётков и выпустив облако газа, разъедающего глаза и горло. <сосы> <сосы> <сосы> Мерзость! <сосы> <сосы> <сосы> Эспер мгновенно очистилась, просто воспламенившись, но все равно закашлялась наглотавшись газа. <сосы> Что это за твари? <сосы> «Это проблемы», — Таня мгновенно сориентировалась. «Двигайтесь! Тор, прикрывай Мико! Не стойте на месте! Убили! Сразу отходите!» И в это же мгновение со всех сторон налетели дохлые псины. И закрутилось. Биться с собакой-зомби было гораздо сложнее, чем с привычными уже фрицами. Мало того, что животины двигались быстрее и взрывались, оставляя облака удушающего газа, так еще они были гораздо ниже, но при этом высоко прыгали. Крыло самолета, где мы приняли прошлый бой, мгновенно перестало казаться безопасным. Приходилось постоянно перемещаться, отбивая атаки со всех сторон, и при этом пытаться не попасть в загазованные участки. А таких оставалось все меньше. Да, со временем отрава рассеивалась, но в скоротечной карусели боя отследить, где уже чисто, а где еще нет, было практически невозможно. «Мне приходилось вертеться, как кужу на сковороде, стараясь блокировать прыжки собак, неслабо долбивших тушами в щит, наносить удары и прикрывать мико. И в то же время постоянно двигаться. При этом, естественно, уследить за всем я просто физически не мог. И японке впервые пришлось вступить в бой напрямую. Я оценил безупречно выполненный маваши Гере, но, к сожалению, сбитый на землю пёс через секунду бодро вскочил на лапы и снова кинулся на девушку». Правда, тут же отлетел от удара посохом, а вторым Таня его добила, с трудом увернувшись от ошмётка в плоти. Мне это не всегда удавалось, но я хотя бы щитом прикрывался, а хуже всех приходилось Катя. Из-за своей специализации рукопашница вынуждена была взаимодействовать с противником на минимальном расстоянии, поэтому её регулярно накрывало останками псов. И пусть те почти сразу сгорали в пламени окружающим девушку, но ощущения были не самые приятные. А ещё запах. Мёртвые фашисты почти не пахли, даже когда им разбивали головы или пронзали тела. А вот собакины после взрыва воняли так, что неподготовленного человека могло с ног сбить даже без ядовитого газа. Мои девчонки то и дело морщились, с трудом сдерживая рвотные позывы. Да и я сам пару раз едва не расстался с завтраком. Но Катя-то постоянно находилась буквально в эпицентре зловонных миазмов, и мне даже стало её немного жаль. «Надо идти под землю!» Пытаясь отдышаться, заявила Таня, когда последняя собака была убита. «Там разгадка!» «Херня все это!» Я сплюнул и потёр щит об дерево, пытаясь протереть фонари. «Сдохнем мы там, вот и все! Нас там зажмут и разорвут! Этот урод играет с нами, а мы идем у него на поводу!» «У тебя есть другие предложения?» Спокойно начала блондинка. «Ну давай, яви нам великую мудрость, ведь сейчас самое время начать препираться искать виноватого!» «Так что нам делать? Ну давай, говори, что ты молчишь?» Под конец она просто орала, выплескивая на меня нервное напряжение. И я ее не винил. Наша сила была в сплоченности. Только потому, что мы прикрывали друг друга, нам до сих пор удавалось справляться с ордами зомби. И сейчас, оспаривая слова командира, я фактически разрушал и так не слишком прочные командные узы. Однако и по-другому поступить я не мог. Просто потому, что чувствовал «сунься мы под землю» и конец. «Нам не хватит опыта организовать грамотную оборону в узкой пещере. Но и оставаться здесь тоже был не вариант». «Я не знаю, что делать, ясно?» — рявкнул я в ответ на блондинку. «Этот урод играется с нами, как кот с мышью. Я не вижу логики. Эта хрень с конечной станцией тоже бред. Как это бьется с бесконечными волнами зомби-нацистов и взрывающимися псами? Еще давай радиоактивных монстров, и будет полный пи...» От избытка эмоций я изо всех сил саданул молотом по дереву. боёк гулко стукнул по стволу, не оставив на нём даже царапины, а я вдруг замер оглушённый мыслью. Вот то, что не давало мне покоя. Вот откуда чувство, что я уже видел и этих мертвяков, и эту базу, и собак, и даже этот самолёт. Хозяин действительно играл с нами, в прямом смысле этого слова. Подземный бункер «Конечная станция» был локацией популярной серии шутеров, в которой, кроме обычного синка и мультиплеера, обязательно делали режим зомби. Оборона от бесконечных волн ходячих трупов, убийство которых дает очки на покупку оружия и снаряжения, и все по новой. Это настолько поразило меня, что я сначала замер на секунду, а затем хрипло рассмеялся и еще раз долбанул по стволу молотом. Грёбаная игра!» Я хохотал и лупил по дереву. «Грёбаные зомби! Это колда, понимаете, нет? Мы в грёбаной локации грёбаного шутера! Подсказки? Да ни хрена! Это лор сюжета игры! Но мы его никогда не пройдём, потому что у нас нет никаких грёбаных очков!» Последнее я буквально проорал и в очередной раз со всей дури врезал по куску бетона, притворяющегося сосной. Просто потому, что дерево себя так не ведёт при ударе. А тут я бил будто в камень. Но вдруг баёк словно погрузился в тугое желе, а по стволу прошла волна дрожи. Не знаю почему, но меня это разодорило, и я ударил ещё раз. И ещё, и снова, заставляя дерево дрожать и извиваться. Нам всем надо успокоиться. Дара, меньше всех пострадавшая от взрывов собак, решила выступить миротворцем. Тань, Витя в чём-то прав, под землёй нас сожрут. Тор, да прекрати ты его лупить, оно... В этот момент ствол дерева затрясся, словно в припадке, и лопнул, мгновенно рассыпавшись в пыль. Девчонки замерли, открыв рты и даже не замечая, что из щелей вновь полезли мертвяки. А я зло оскалился. Теперь пришла моя очередь играть. «Ну-ка, бабоньки, займите этих уродов!» Я покрепче ухватил оружие. «А я пойду повеселюсь!» В душе поселилась бесшабашная удаль и боевая злость. Хотелось крушить и ломать, и сдерживаться я не собирался. Наоборот, взяв короткий разбег, врезался щитом в ближайшее дерево. Оно пошло волной, гораздо сильнее, чем первое, но устояло. «А ну еще раз!» Отскочив, я повторил удар, и снова сосна не выдержала, брызнув пылью и мгновенно разрушилась. А затем весь мир вздрогнул. Зомби и собаки на миг застыли, словно кино поставили на паузу. Стих ветер, исчезли звуки, и только земля слегка тряслась, словно от страха. Я тоже замер, но не от того, что стало страшно, а просто выбирал новую цель. И стоило мне шагнуть, вскидывая щит, как все ожило. Но теперь целью нежити был я один. Зомби с ревом полезли из всех щелей. Собаки взвыли и, оскалившись, кинулись ко мне. Из пещеры с диким воем выбрался гигант и швырнул в мою сторону кусок какой-то светящейся пакости. Но мне уже было плевать. Набрав разбег, я впечатался в очередную сосну, на этот раз разбив ее с первого удара. И тут же, не останавливаясь, кинулся к следующей. Толпа мертвецов повисла у меня на хвосте. Я бежал, врезаясь во все, что только можно, и разрушая монолитный до сей поры мирок хозяина. С каждым разом это у меня получалось все легче и легче, но... Положа руку на сердце, я сам не знал, для чего это делаю. Просто вдруг зло взяло, что ждал какой-то сказки или, может, ужасов в стиле «Сайлент-Хилл», а попал в обычную стрелялку. Да ещё с молотом. Можно подумать, я в детстве в них не наигрался. Не скажу, чтобы прям задротом был, но зимними вечерами в деревне особо делать нечего, спать неохота. Вот и гамал, благо интернет ещё лет двадцать назад провели. Однако и остановиться я уже не мог». Мало того, что проснулся азарт, так еще за спиной висела орда зомби, радостно топчущих своих же, что подворачивались под ноги. При этом девушек они игнорировали полностью, чем те воспользовались по полной. От дары только и доносились выкрики с названиями звезд. Почему техники назывались именно так и как вообще дар древнего азиатского башка соотносился с греческими и римскими словами, я представлял слабо. Но оно работало, а раз так, лезть кривыми руками в действующую систему я не собирался. К сожалению, двор оказался маловат для такой толпы, да и деревья довольно быстро кончились. Поддавшись азарту, я пробил насквозь остов самолета, но что делать дальше, пока не придумал. И в этот момент до меня наконец докричалась Таня. «Дом!» Блондинка махала руками, указывая на стену центрального здания. «Сноси его! Я их задержу!» Усмехнувшись, я направился куда сказали, стараясь посильнее разогнаться, чтобы уж наверняка пробить стену. «Хотят девчонки массовых разрушений, их есть у меня». Усталости я пока не чувствовал, от пары попаданий ядовитой гадости меня укрыл щит Мико, так что вполне был готов снести не только эти руины, но и какой-нибудь небоскреб Москва-Сити, подвернись он под горячую руку. Однако не только я собирался повеселиться. Остальные девчонки тоже кинулись бежать, оставив Таню одну, и едва я проскочил мимо, как блондинка изо всех сил ударила посохом в землю. А в следующую секунду я понял, почему наставник называл ее последним доводом. От удара обычной с виду палки по округе разошлась волна холода, замораживая в лед все, чего касалось. Орда зомби, еще мгновение назад наступавшая мне на хвост, разом обратилась в забавную скульптурную композицию «Дед Мороз и Зайцы», где в роли старика выступал ядовитый гигант, а ушастых играли мертвяки в форме нацистов. Такая себе инсталляция, надо сказать. Но я мало того, что в искусстве ничего не понимал, так ещё был занят спасением своей задницы. Ибо ничего так не стимулирует, как вид большого пушного песца, приближающегося к твоим булкам. В том или ином смысле. Поэтому первую стену я даже не заметил. Нет, ощутил небольшое сопротивление, словно какая мембрана прогнулась, но тут же исчезла. И я побежал дальше, по пути пробив ещё две и выскочив туда, откуда мы начинали. И уж не знаю, то ли это, то ли уничтожение Орды оказалось критической точкой, но именно сейчас весь мир затрясся, заходил к ходуном, а затем схлопнулся, и мы оказались все в той же комнате со следами пожара на стенах. Только вот теперь тут явно чувствовалось присутствие чего-то потустороннего. Стучали уцелевшие двери и окна, весь дом стонал и скрипел, а в коридоре слышались тяжелые шаги кого-то грузного, направляющегося в нашу сторону. «Сломать!» «Поли!» Низкий инфернальный рёв, казалось, заставлял трястись каждую клетку тела. «Не прощу!» «Сбыня, а ну осади!» Тут же раздался голос Скуратова, и потусторонние явления мигом прекратились. «Совсем распоясался! Месяц сливок не увидишь!» «Сломали же!» На этот раз голос духа звучал тонко и так жалобно, что мне даже немного стыдно стало. «Столько сил ушло!» «Заново создашь», — отмахнулся входящий в комнату Владимир Алексеевич. «Тем более давно пора испытания поменять». «Ваху?» В голоске было столько ожиданий и надежды, что отказать ему смог бы только человек без сердца. Наш экзаменатор оказался как раз таким. «Я тебе дам ваху!» грозно рыкнул он, но потом смягчился. «Насчет Resident Evil подумаю. А теперь вы!» Скуратов повернулся к нам. «Наша компания являла собой весьма любопытное зрелище. Я так изжимал щит, измазанный в пыли и останках зомби. Девчонки замерли в разных позах, кто стоял, кто сидел на пятой точке, хлопая глазами, а Таня так вообще валялась без чувств в обнимку со своим посохом». Но все, кто остался в строю, внимательно следили за мужчиной, с трепетом ожидая его вердикта. «Вам я могу сказать только одно». Владимир Алексеевич выдержал мхатовскую паузу и вдруг рассмеялся. «Ну вы, блин, даёте! Олег был прав, ты что-то с чем-то. Я из-за тебя бутылку армянского коньяка проспорил. Впервые вижу, что кто-то личное пространство хозяина на голой силе вынести смог. Уважаю». «Это значит, мы прошли?» Я покраснел с конфуженной похвалой, но этот вопрос интересовал меня больше всего. «Мы сдали аттестацию?» «Сдали», — Скуратов улыбнулся. «Молодцы! Добро пожаловать в ряды богоборцев! Давайте, приходите в себя и устроим торжественную часть. А Татьяну я заберу». Владимир Алексеевич подхватил бесчувственную блондинку на руки и вышел а мы еще пару секунд глупо переглядывались между собой, прежде чем кинуться обниматься. Наши счастливые крики звонким эхом разнеслись по пустым комнатам заброшенного здания. Официальное объявление нас с командой» прошло до безобразия прозаично. Скуратов пожал каждому руку и выручил новые документы. Подошли Юлия и наставник, а через несколько минут девчонки разбежались по углам, схватив телефоны и кому-то названивая. Я тоже отошёл, крутя в руках смартфон, и сел на новую лавочку, чужеродно смотревшуюся на фоне трёхэтажки с выбитыми окнами. «Переживаешь?» Экзаменатор словно возник из воздуха. «Думаешь, честно ли вы прошли испытание?» «С лавочкой политесь Любой дурак догадается, что тут что-то не так», ответил я невпопад. «Нет, не особо. Не понимаю просто, почему Гончаров решил, что сами девчонки его не пройдут». «Инертность мышления». Судары не у тебя именитые, дару большинства проявился в детстве, и мне когда было в стрелялке по сети гонять, Даре тоже, да и она больше по ММО. Скуратов плюхнулся рядом и открыл банку пива. В итоге они или завязли бы в волнах, убивая мертвецов, или принялись бы искать подсказки в окружении, а оно никакого отношения к самому хозяину не имело. Что так, что так их ждал бы провал. А кто вообще этот хозяин? Этот вопрос не давал мне покоя. Почему его мир повторяет игру? «Домовой!» — пожал плечами экзаменатор. «Просто сильный очень. Тут компьютерный клуб был. Местная молодежь любила в колду пострелять. Вот он и нахватался. А когда в пожаре сторож погиб, сбыня дармовой силушки хапнул, но себя не потерял. Вот мы его к делу и пристроили, стали на нем новичков тестировать». В безвыходной ситуации, когда бежать некуда и враги со всех сторон, очень хорошо видно, готовили ли группа к работе. Вы готовы. Так что не парься, все было честно. А лавочки, кстати, удобные просто. Чужие сюда все равно не полезут, а свои, кто надо, тот в курсе. Пошли, я там ящик пива привез, отметим. Ага, я сейчас. Кивнул я в спину уходящему мужчине и набрал номер на телефоне. Привет, мама, это я. «Прости, что долго не звонил. Знаешь, у меня для тебя есть одна новость».